Глава 11. В осаде. мозг был доволен. Он отметил свою изобретательность, как пример своей важности и исключительности. Он смотрел, как шевелится земля у того здания, от полчищ тварей, ведомых запахом крови. Вот они карабкаются по стене. Все. Едва ли что-то способно спасти заклятого врага и его сообщника из человеческого общества. А ведь из-за этого можно сделать вывод на будущее. Конечно, все эти существа вокруг враги, низшие формы жизни. Но при правильном подходе, можно их превратить в союзное оружие. В легион послушных приспешников, которые вольно или невольно, но будут выполнять его волю. И чем больше при этом они будут уничтожать друг друга, тем лучше для него. Даже носитель Ганс согласился с этим, робкой мыслью подтвердив вывод Моза. Легион СС из покоренных низших рас. А что? Да будет так. Они будут убивать во имя его целей и сами дохнут при этом. Не в этом ли цель? Чтобы не осталось ничего, что могло бы конкурировать с ним и им подобными, когда они возникнут в главной битве за жизненное пространство и саму жизнь? Пожалуй, этот носитель и в самом деле удачная находка. Его надо поберечь. Он не сопротивляется, он боится, он подчиняется, он преклонен и солидарен. Ганс улыбнулся и двинулся прочь. Дело сделано. Ловушка вокруг его злейшего врага и его человека-приспешника захлопнулась.